Глава двадцать первая. Константин Плющ. Мы спинах к спине, у мачты. «Дед, ты!» Валера по-прежнему ошалел и перевел взгляд на Плюща. «Это мой дед Антон!» пролепетал он, переходя на русский. «Я так и понял», — улыбнулся Костя. Седой крепкий старикан поднялся с пола и обнял внука. «Вот и ты терминал миновал!» — молвил он с чувством глубокого удовлетворения. — Вадлета, котлета! — А что ты мне раньше ничего не говорил? — А ты бы поверил. — И не обижайся, это я втянул тебя в интермондиум. — Ты? — А то. Спасибо Романусу, помог мне заказ Нагеева на тебя оформить. — Так значит, Валерка не случайно в нашу стройку попал? — с интересом спросил кость Случайных людей в интермондиуме не бывает. значительно произнес дед Антон и пожал руку плющу. «Здешний, меня зовут Андотом. Хоть и в троллюк я редко заглядываю. Так только, рудой здесь запастись. Хороша тут рудежка, и железо из нее доброе выходит. Правда, на этот раз не вышло у меня ничего. К нормой отобрал Гунульф, а его люди порубали грибцов. Одна...» Один юнг, так сказать, и остался, перейдя на местный наречия, он позвал. Эльвер, не бойся, тут все свои. Под луч света, пробивавшийся из крохотного окошка, робко приблизился долговязый подросток с неровно обскубленными волосами, в мешковатых штанах и куртке не по размеру. Мелкие черты лица и большие глаза делали его очень привлекательным. его... Постойте... — нахмылся Плющ. — Эльвир, это женское имя. — но ну, наконец-то, — фыркнул дед. — Да, это дочь моего, кормщика, Асвира. Его убили первым, я заторопился. Сделал ей ножом короткую прическу, переодел, талию обмотал, чтобы не выделялась Бровки сажей замазал. А то ж больно смазливый пацан получался. Выдал за Эльвира. Эльвёр смущенно улыбнулась. — Вот самое его много родни в Вегефьорде, — заговорила она нежным голосочком. — Вот он и подрядился к кондоту. А потом сэк-конунг. Костя резанул жалостью. Еще он подумал, что если умыть, то переодеть Эльвёр, выйдет прелестная девушка, стройная, высокая. — А чего это нас в капище заперли? — полюбопытствовала в аранде Лишь бы отлечься. — Эти викинги что, атеисты? «Да нет, это древнее капище, посвященное неведомым богам. Им поклонялись те, кто жил тут до Норегов». «А где тут ты живешь?» — накинулся на деда внук. «И как вообще?» «Умеешь же ты вопрос ставить, Валета?» — хмыкнул старик. «Регистрация моя интересуешься?» «Сокенхейди, я. Это городишка к югу отсюда. Там прайдхельдконан. Фускарлы вышел». А нынче я по купеческой части. И бабка твоя там, кстати. И она. А чего ты глаза квадратными делаешь? Ленка баба боевая. Видал бы ты ее в первую чеченскую компанию как она бандюганов от станицы отгоняла. Или ты думаешь, я ее просто так Ленкой-пулеметчатой зову? Ничего себе. А ты и думал. Костя прервал вечер воспоминаний. «А что здесь с иконанг делает?» — спросил он. Дед Антон хмыкнул, почесал бородки. «Пакость очередную готовит. Чего же ему делать? В поход выходит. Куда не знаю. Скорее всего, в ближних фьордах отметится. А сегодня к нему мужичок один явился. Вроде как из Хирда, Торгрима, Ярла. Вот только не похож он на викинга. Хоть и высокий, но щупловат по здешним-то меркам». речь у него другая. Разглядеть его мне сложновато было, окошки-то под самым потолком. Но слышно было хорошо. По-моему, регулятор он. А назывался Шимоном. «Шимоном — Шимоном! — воскликнул Плющ. — Так он же из нашей тройки. — Если это тот самый, — засомневался Валерий. — Ага, ты еще скажи, что не веришь в совпадение. — Уже верю, — ухмыльнулся Бородин, косясь на деда. «Так что к Шимоном?» — вернулся кость к теме разговора. «Что с Шимоном?» — механически повторил Бородин-старший. «Послал Гунуль того Шимона к Торгриму-Ворону-Ярлу, чтобы соседству агитировать, чтобы тот вассала к нему угодил, и пообещал, что возведет Шимона в Херсиры, если по его выйдет. Не все я расслышал, но понял так, что вечером люди с Эконунга два костра запалят на стирс Это как сигнал тайный, что с утра двинет Гунульф до Торгрима Ярла, потом к Эвенду заглянет, после чего нагрянет и к Хельду Конангу всей гоп-компанией. Валерий глянул насторожен. «Там же Баблена!» — проговорил он. элен усмехнулся, дед и вздохнул. «Так именно. Вы, это, не суетитесь особо, поняли? Викинги, они есть викинги. Уделает вас, не запыхавшись. «Дед Антон», — серьезно сказал Плющ, обещай не обижать викингов. Мы, наверное, представимся сыновьями Бонда. Скажем, что просились к этому, как его, Торгриму, Ярлу в дружину, а тот на спинками. Вот, мол, и решили покровительство Сэконанга искать». «Ничего так», — оценил легенду Бородин-младший. «А потом...» «Суп с котом, вздохнул Костя. «Алета, ты меня не знаешь», — строго предупредил дед. «Первый раз вижу». Сговорились они очень даже вовремя. Залязгл Засов, и дверь распахнулась. На пороге нарисовался верзилы, похожий на Дольфа Лунгрина, и махнул рукой на выход. «Это прос, Роскви», — криво усмехнулся Иваранди. «Руки за спину или как?» — отозвался Бородин. «Обойдутся». кость покинул капище и сощурился, выходя из темноты на свет. По-прежнему стучали топоры и ширкали лопаты. Викинги, вооружившись шанцевым инструментом, заканчивали укреплять лагерь. Перед длинным домом было шумно. Охотнички разделывали оленей. Три или четыре окровавленные туши готовились перекочевать в котлы, откуда они отправятся в последний путь по желудочно-кишечным трактам. Берзил оглянулся и сделал неприветливый жест. Пошевеливайтесь, мол. Плющ с Бородиным не стали его нервировать, прибавили прыть Зашли и поклонились, пробурчал белокурое бестие, отворяя двери. кости вошел под тяжкие своды покоев, с любопытством осматриваясь. В самой середке длинного дома помещался очаг Лонгильда, заботливо огороженный камнем-плетником, а прямо над ним в крыше светилось зияние дымогона, да труп тут еще не додумались. Ляд толстых столбов, древнейший скалонат, удерживал хитросплетение стропил, на которые наседали слои дерна торфа. Но с потолка не сыпалось, земляную кровлю укладывали на подстельную бересту. Пол вокруг очага повышался, образуя что-то вроде дощатого помоста, а вдоль стен тянулись широкие лавки. Хочешь сиди, хочешь лежи. Человек пять суровых викингов сидели, широко расставив колени и уперев в них руки. Трое молодых воинов стояли, а самое почетное место занимал угрюмый мужчина уже в годах с крупными резкими чертами лица, словно рубленным топором. Наверное, это и был тот самый Секононг, ибо все, одетый и маябутая, просто кричало о богатстве, шелковая рубаха, подобие куртки с парчи, скорее всего, перешитой из поповской ризы. Сапоги из зеленой кожи, меч, чьи красные софьяновые ножны были усыпаны каменьями. Константин замер, поедаемый глазами всей гоп-компании, и с достоинством поклонился. Валерий тоже отвесил поклон. Гнульф усмехнул с краем губ и резко спросил. — Как звать? — Иваранди, — ответил Плющ. — А я Роскви, — отрекомендовался Бородин. — Добро пожаловать в трольвик Прогнулся Костя. Секононг удовлетворила любезность. А вот среди викингов, окружавших главаря, числившихся при нем этакими генералами, возник ропот. Чего, мол, цикаса с молодняком? Пальчики им каменюкой поплющить, а ежели выдержат, и все равно запираться станут, поджечь те пальчики на медленном огне, соблюдая очередность, сперва большой, потом указательный. Мигом запоют птички. Гнульф ленивым жестом угомонил особо кровожадных. «Хеогни говорит, — протянул он, — что ты, и в оранде обещал выложить мне нечто важное, что подобает знать только конунгам. Хм, как я понимаю, ты просто спасал свою жизнь и здоровье. И еще рыжий змей признался, что ты едва дырку в нем не проделал». Плющ пожал плечами. «Он напал, я сдал сдачи. Не вышло. Ничего, в следующий раз буду удачливей». «Ага», — удовлетворенно гаркнул Гонуль. Значит, ты как бы мой враг. Я как бы твой друг, викинги, сидевшие рядом с Эконом, оживились. И что я буду иметь от этой как бы дружбы? ухмыльнулся Эконом. Нашу верную службу, мою и роскви, мой меч в твоем распоряжении, с Эконом. У тебя есть меч в Оранде? Будет. Викинги рассмеялись над такой наглостью. — Что я смешного сказал, — дерзко проговорил кость Разве лучший меч не тот, что взят в бою? — Тот, — пророкотал один из викингов, особо густо заросший. Вот только разобраться надо. Ты с кем биться собрался? С нами? — С кем сэконанку прикажет, — раздельно проговорил Плющ, глядя в глаза Гунульфу с красным щитом и отвечая ему, о не какому-то там приближенному к особе государя. Мы оба семьи Бонда хотели к Торгриму Ярлу в Хирт пристроиться. Да только он нас прогнал. А тут нашлись добрые люди, подсказали, что видели в тролльвике корабли гунульф с красным щитом. Мы сразу сюда. Если не веришь, можешь Хёгне спросить. Он нас прямо на дороге застал. Ну, не знаю, не знаю. Глумливая улыбочка зазмеилась по губам Секонанга. Нужны ли мне бойцы, которых так легко было словить? Валерий вздернул подбородок. «Мы молодец и конунг, сказал он не без вызова. «А из Хёгни был трое, бывалых и опытных. Только где же, Дренго, набраться опыта, как не в битве? Если ты решишь, что мы достойны грести на твоем корабле, то мы готовы». Гнуль в минуту смотрел на него с блуждающей усмешечкой. Простодушная лесть Роскви была ему приятна, а по нагловатой уверенности он узнавал в молодом воине самого себя. «Кунди», — обратился он к белокурым — «проводи их на корабль. Куда посадить? В трюм». И Варанди похолодел. Не помогло их красноречие, не уболтали они с иконанга. В трюме только трейлим и место, рабам на продажу. И стоило тогда столько учиться обращению с мечом, чтобы дни и ночи проводить в душном трюме, а потом быть выставленным на невольничьем рынке? Не бывает тому. Костя переглянулся с Валерой. Тому, видать, в голову пришли те же мысли, и они начали действовать. Бородин крутанулся, подсекая Хунди ногой. Дрэнк есть дрэнк, хоть и неопытный, но викинг. Он не упал, удержавшись в присёде. Однако Валерию это было лишь помощь. Открытая шея Хунди просто просила удара, и она его получила. Валерин локоть вырубил дрэнга, и вот тот упал ничком. Широкое лицо Белокурова еще не приложилось к земляному полу, а Бородин уже выхватил скромосакс, висевший у хунди на поясе. «Держи!» — крикнул он, перебрасывая клинок кости. Плющ поймал сакс за рукоятку. Двое викингов, сидевших рядом с Эконнгом, тут же вскочили, хватаясь за мечи, но Гунульф осадил их и сделал знак ближнему из дрэнгов. Молодой воин имел на вооружении саблю, вернее кривой меч, вроде арабского скимитара. Надо полагать, никто из старших товарищей не покусился на гнутую железку, добытую дренгом в походе. Костя испытывал в эти гное ненависть и ярость, накидываясь на викингов, они обрекали себя на смерть, ну и сдаваться, соглашаясь на неволю, но ну уж нет. Два клинка сцепились с шипением и лязгом. Плющ бился не за очки, а за саму жизнь. Его противник был силён и упирал именно ту силу, Маша с кемитаром, будто колуном, со всей дури. Один раз кости пригнулся, и кривой меч втесался в резной столб над его головой. Чтобы вырвать клинок, увязший в дереве, дренгу хватило полсекунды. Но за это время плющ распорол ему бок, а правую руку рассек до кости. — Роскви! — Валерка подхватил роняемый из кемитар и встал спиной к столбу. Два уцелевших дренга навалились на друзей. Тот, что пристал к кости, орудовал секирой, другой был вооружен копьем. «Хватит!» — рявкнулся коннг, покидая кресло. «Хёгни!» Рыжий змей, привлеченный шумом борьбы, уже торчал у входа. «Этих с утра!» — Гунульф показал на Иварандии Роскви. «На черного лебедя! Посадишь за весла, в середку. Старого колдуна запрешь в трюме. Только осторожно с ним, а то мало ли...» Валерке не спалось. Бурные события дня минувшего все еще не унимались в нем, висели в душе, как муть в воде. А у Костяна нервы покрепче, он сопит себе в две дырки. Эльвёр свернулась клубочком. Дед похрапывает. Один он мается. Времени до отплытия оставалось всего ничего. Хёгни сказал, что отбудут они ночью. Это чтобы в сердце Сьерцвенфьорд на рассвете нагрянуть. Вородин вздохнул. Интересно он ощущал себя. Страхов полно, беспокойства всякого, опасности вокруг вагона маленькая тележка. Но не было угнетенности, отчаяния и с унынием. Более того, под холодным покровом тревог и переживаний теплилось маленькое невинное удовольствие. Он жил по-настоящему, без оглядки. И было ему хорошо. А вчера-то они как дали. Вдвоем против целой орды душегубцев. Еще бы чуть-чуть, и было бы Тихонько вытащив из ножен кривой меч, Валера залюбовался работой неведомого оружейника. Опа! Да тут и вязь вьется. Бородин приблизил лезвие к глазам и разобрал затейливую надпись, схожую с узором. Похоже на арабский, но тут он не силен. По присел Костя, Потер глаза, глядя на агарок свечи, чей трепещущий огонечек высекал блики на лезвии скеметара. «Гляди!» — шепнул Валерий. «Ух ты! Типа по-арабски! Знать бы! Обычно сарацины вырезали цитаты из Корана. Может, и здесь то же самое. Но черт его знает. Вернее, тролль. «Скорее уж шайтан!» — хмыкнул Валера. «Угу». «Стал быть, не такой уж этот Норегор чужой, каким хочет казаться. А тролль его знает. Шайтан. Тсс, разбудишь. Да все уже». Валерий задул свечу и лег на пол, подложил сумку под голову. Тишина и темнота объяли его со всех сторон, мир закачался, зазывая в сон. Но мысли все крутились в голове вяло и правда. «Господи, как это все отдалилось, стало почти нереальным». Миссуриск, работа, офис. Он даже о Верке не вспоминал почти. Сам образ ее слегка размылся, затушевался. Это ничего, с ним уже бывало такое. Зато потом приходит беспокойство, тоска. Он чувствует, как ему не хватает его сердючки. Ничего, даже если он не сможет расплатиться щепотнем, то интермондиум стоил того, чтобы за него потерять прадедушкину шашку. Но все же лучше вернуться с бонусами, чтобы можно было оправдаться перед Веркой, а ежели их привалит куда больше, нежели он надеется. Ну, как говорится, хотеть не вредно, вредно не хотеть. И Роскви уснул.